Глава 13 Миша все так же обитал у матери все потому, что освобождать сдаваемую в аренду квартиру и предоставлять сыну жилплощадь, Элла Романовна почему-то не спешила решать вопрос с его выселением. Обосновывала она это условиями составленного с арендаторами договора, призывала Мишу подождать окончания срока аренды, чтобы не потерять выгоды. Мишин терпение с каждым днем все больше истончалось, проходя через испытания жизнью с матерью и ее Женечкой. Но в какой-то момент ему вдруг стало все равно. На работе у него также все вошло в затянувшуюся черно серую полосу. Генеральный, помни, Мишин прокол с проектом упорно вычеркивал его фамилию из приказа на примирование. «От этого зарплаты некогда достаточной и для жизни», И для его излюбленного времяпровождения по выходным теперь Мише едва хватало до следующей выплаты. Депрессия все сильнее накрывала его. Никакого просвета в будущем он не видел. Оказалось, что успешность в работе очень зависит от тыла в виде семейного уюта. И к тому же эта самая успешность сама по себе очень влияет на Мишино настроение и вкус к жизни. Руки опускались. Зачем рвать жилы на работе, если премию все равно забреет директор? Вечера в доме матери не приносили ни покоя, ни радости. Одно только стало привычным. Миша смирился с регулярным отсутствием ужина по вечерам и очень от этого похудел. На занятия спортом или развлечения с коллегами по выходным у него теперь не было ни настроения, ни денег. Поэтому в субботу он просто спал до обеда, потом иногда шел прогуляться и перекусить в недорогом кафе. А в воскресенье он занимался тем, что готовил себе что-то из еды, чтобы хватило хотя бы на пару рабочих дней. Стирал и гладил свои вещи и снова спал. Жизнь его превратилась в какую-то бесконечную серость и скуку. Тайный его роман с Олесей, который с самого начала не был особенно бурным и ярким, теперь и вовсе потускнел, стал скучным и обременительным для обоих, а после и вовсе сошел на нет сам собою. Не было ни трагического расставания влюбленных, разлученных злою судьбой, ни взаимных претензий, ничего. Просто закончились звонки друг другу и сообщения с пожеланиями доброго утра или ночи, откровенная переписка и обсуждение тайных мест для их встречи. Дороги разошлись в разные стороны, и они уже почти не виделись. Ведь Миша за неимением лишних денег перестал ездить на встречи с коллегами по выходным. И как бы ни старался Константин, пребывающий в неведении о предательстве и жены, и друга, поддержать Мишу, предлагал ему поехать просто так, не оплачивая свою долю в расходах, или убеждал Мишу принять от него деньги в долг, Михаил постоянно отказывался. Настроение куда-либо ехать, а после этого еще заниматься готовкой, стиркой и уборкой, Мише вовсе не хотелось. Как бы не было ему самому неприятно это признавать, но теперь он начал понимать Лену, когда ей не хотелось никуда ехать по пятницам после рабочего дня и домашних хлопот. все чаще он начал думать о том, что многое сейчас отдал бы за то, чтобы прийти после работы в уютную квартиру, где они жили с женой. И пусть даже если там не будет готового ужина, но зато будет улыбающееся лицо Лены, он бы сам мог приготовить что-то для них, И они бы посидели в тишине и спокойствии, обсуждая новый фильм, или просто молча глядели в окно. Вскоре город сменил свои осенние одежды. Санкт-Петербург накрыла его самобытная и своеобразная зима. Горожане, привыкшие, что их зима больше похожа на осень, в этот год и радостно наблюдали довольно ощутимые морозы, обильные снегопады, И вообще вспомнили, какой должна быть настоящая русская зима. При всем недовольстве от проживания сына на своей территории, Элла Романовна все же обратила внимание на изменение Мишиного поведения и настроения. Сначала она думала, что его вечно усталое и недовольное лицо связано с ее нежеланием расторгать договор с арендаторами квартиры бабушки – Но постепенно она поняла, что сын уже и спрашивать про это перестал. В один из вечеров, когда ее Женечка уехал на несколько дней в Москву по делам, Элле Романовне стало скучно, и она решила провести вечер за чаем и беседой с сыном. «Миш, я чай заварила. Пойдем посидим». Она заглянула в комнату Миши и увидела, что тот просто лежит на диване и смотрит на отцветы уличных фонарей на потолке. «Спасибо, мам. Не хочется что-то», — негромко ответил Миша. Непривычное чувство беспокойства за сына холодным змеиным телом скользнуло в душу Эллы Романовны, и она присела на краешек Мишиного дивана. «Ну, что у тебя случилось? Расскажи. Я вижу, что в последнее время ты сам не свой». «Да ничего, мам. Устал я просто. Хочешь, я сюда чай принесу?» Я печенье купила овсяных в кондитерской, вкусное. Миша понял, что матери хочется поговорить, и скрыться от этого ему некуда. Нехотя поднявшись, он ответил: Да зачем сюда носить, потом убирать все? Пойдем в кухню тогда. Чай дымился в огромных бокалах, которые Элла купила, потому что все прочие чашки смешно смотрелись в руках Женечки. и теперь всегда наливала напитки только в них. «Ты все из-за развода с Леной расстраиваешься, наверное», спросила мать. «Расставание — это всегда тяжело, я тебя понимаю, но вы с самого начала были очень разные». «Да ничего, мы не были разные», устало ответил Миша. «Просто я не думал, что все так вот сложится». Ему не хотелось разговаривать вообще. а уж тем более на эту болезненную тему, да еще и с матерью. Контакта мать и сын у них никогда не было, и сегодняшнее желание матери поговорить по душам удивило его и огорчило. Ему было некомфортно видеть сейчас ее сочувствующее лицо, и поделиться с ней своими переживаниями у него просто не получалось. «Мам, да ты не волнуйся, еще немного потерпите меня», «У меня с зарплатой все выровняется, и я сниму себе квартиру, перееду от вас». «Да что ты, я же не про то хотела тебя спросить». Мать даже ощутила сейчас нечто похожее на стыд. за то, как она приняла сына, когда он пришел к ней осенью с вещами? Миша молча допил чай, устало вздохнул и отправился в душ, чтобы только не продолжать этот странный и неожиданный разговор с матерью. Долго раздумывала Элла Романовна над сложившейся ситуацией, не привыкшая думать о ком-то, кроме самой себя и часто удивляющаяся вообще наличию у нее такого взрослого сына, теперь она переживала новое для нее незнакомое чувство, какое ощущает любая мать, когда ее ребенка обижают. Когда начались длинные январские выходные, Она решила, что во всяком случае попытается как-то помочь своему сыну. У Женечки теперь было много работы, он почти каждый день задерживался в своей мастерской, оставляя Элу скучать дома. Сначала она пыталась вытянуть куда-нибудь сына, но Миша наотрез отказывался. После того, как все в его организации получили предновогоднюю премию, а сам он вновь остался с голым своим окладом, Миша понял, что ждать улучшения ситуации уже не стоит. Свою репутацию в глазах генерального он уже не поправит. В общем, пришла пора искать новую работу. Решив, что он отдохнет в новогодние каникулы, как следует выспится и примется за дело. Обзвонит знакомых, обновит резюме и начнет поиски. поэтому все выходные он практически не выходил из комнаты. Спал, играл в компьютерные игры, питался бутербродами и печеньем и на увещевание матери, что нужно хоть иногда выходить гулять, отвечал «Да, да, потом схожу». Глядя на все происходящее, Элла Романовна в один из дней собралась и отправилась в небольшую кондитерскую, чтобы купить каких-нибудь свежих и замысловатых пирожных. Далее, с коробкой, перевязанной нарядной лентой, она проехала несколько станций метро и вскоре входила в небольшой дворик между двух домов на Пионерской улице. Там она в раздумье остановилась. Звонить в домофон ей не хотелось, потому что она опасалась того, что бывшая сноха, помня не очень добрые их отношение, просто-напросто не станет с ней разговаривать, не пустит ее в дом... и тогда все ее утомительные передвижения окажутся напрасными. Женщина решила, что нужно просто подождать, когда кто-то будет выходить из парадного, или наоборот входить, и уж тогда воспользоваться моментом и пройти внутрь. Элла стала прогуливаться возле дверей, разглядывая двор, окна и припаркованные плотненько между сугробами машины. Лена проводила новогодние каникулы дома, только на пару дней съездив к маме, Ей нужно было сдать несколько анализов и пройти осмотры у врачей. Сегодня с утра она уже съездила и сдала кровь, радуясь довольно свободным для проезда улицам города, и ждала Иринку, которая должна была приехать в три часа. Они с сестрой договорились, что поедут вместе в торговый центр. Лене нужны были новые вещи. Животик увеличивался в размерах, и старые вещи стали ей тесны в талии. Прибравшись, она устроилась на диване с книгой, намереваясь немного вздремнуть до приезда сестры, поэтому очень удивилась, когда раздался негромкий и осторожный стук в дверь.